я смогу увидеться с вами вне зависимости от места и времени. Договорились? Если вы считаете это нужным. Считаю. И второе. Постарайтесь вспомнить всех ваших здешних добрых знакомых, которые имеют серьезный вес в Загребе. Они могут помочь в нашем с вами деле. Люди здесь понимают, что дело пахнет войной. «Будут Югославы драться, если Гитлер начнет войну?» «А начнет... не знаю. Если им дать хорошее оружие и организовать в колонны, они будут стоять насмерть», — убежденно сказал Радыгин. «Будут стоять насмерть», — задумчиво повторил Штирлиц. Я позвоню вам завтра в 9 Договорились. Меня просили задать вам вопрос... Кто? Центр? Нет. Ваши коллеги? Меня просил задать вам вопрос человек, который уполномочен на это. Вы мне здорово не верите. Это не имеет значения. Я подчиняюсь приказу. Меня просили спросить... Фамилия Везич. Вам ничего не говорит? Откуда он? Из секретной полиции. Нет. Я не знаю его. Он не связан с вашей группой? Я имею в виду Зонброка. С ним он наверняка не связан. В таком случае против него у гестапо тоже никаких материалов нет. Василий Платоныч, это очень хорошо, что вы так неукоснительно соблюдаете правила конспирации, но я не умею отвечать на абстрактные вопросы. Я привык, чтобы мне верили товарищи по работе. Какие материалы навесичи вас интересуют и в связи с чем? Я неуполномочен объяснять вам это. Простите меня. Если можно, пожалуйста, постарайтесь узнать о нем все, что только удастся. Мы здесь тоже ведем работу, господин Штирли. Василий Платоныч, нет ли у вас связи с прессой? Есть. Но это ненадежные связи. Цензура свирепствует вовсю. Я тут пытался стукнуть вас. Ничего не вышло, не пропустили. Кого конкретно вы хотели ударить? «Гитлеровцев!» — пояснил Радыгин, заморгав близорукими глазами. «Вы уж не сердитесь, пожалуйста, но сейчас для меня каждый немец гитлеровец». «Если бы это было так!» — жестко ответил Штерлиц. «Я бы просил командование в Москве позволить мне покинуть Германию». Если бы я не убедился в том, что среди русской эмиграции есть высокочестные люди, отвергающие самую идею сотрудничества с гестапо во имя освобождения России, я бы счел вас провокатором и не подошел к вам на явки. Надеюсь, мы квиты. я не хочу, чтобы вы впредь возвращались к этой теме. Не сердитесь, пожалуйста. И вы не сердитесь. Я не сержусь, потому что вы правы больше, чем я. Ну и слава богу. Что задробили здешние цензоры? Радыгин похлопал себя по карманам пиджака и достал несколько страничек, мятых, напечатанных на разного формата бумаги. Сниму два счета, провалишься, — подумал Штирлиц. Эмоций много, а конспирации не нагрошь. «Это черт его знает! Может быть, именно эта открытость и спасает его столько времени!» «Вот», — сказала Радыгин, — «извольте, фонари яркие прочтете!» Двадцатый век баловал человечество неразрешенными юридическими кроссвордами, хотя имена убитых монархов, послов и министров заранее заносились в клеточки, расписанные в святая святых разведок, еще задолго до того, как прогремел выстрел. Предусматривались все мелочи, проводились многочисленные репетиции, комбинация рассматривалась